Одновременно еще более масштабные антисоветские акции были организованы в самом Пекине, у здания Советского посольства, в результате чего с официальным письмом по этому вопиющему случаю к премьеру Госсовета КНР Джоуэн Лаю обратился глава советского правительства Алексей Николаевич Косыгин. В своем послании от 2 февраля 1967 года Он не только отметил масштаб бесчинств, устроенных отрядами хунвайбинов, но и особо подчеркнул, что эти бесчинства носят резко выраженный злобный антисоветский характер. Звучат открытые призывы свергнуть советское правительство и расправиться с советскими государственными и политическими деятелями. Но это послание никак не изменило позицию китайского руководства и провокации против Советского дипломатического корпуса, а также здания Советского посольства в Пекине продолжались весь 1967 год. Особенно вызывающими и непристойными они стали с конца апреля этого года, когда из Пекина в Москву был отозван советский посол Лапин СГ. Дело дошло даже до того, что в середине августа 1967 года толпа бесчинствующих молодчиков ворвалась на территорию советского посольства и разгромила его. Примечание. Борисов О. Б. Колосков бт Советско-китайские отношения 1945-1980 годы. Москва. 1980 год. Рахманин О.Б. Из истории отношений СССР и Китая. 1917-1991 годы. Москва. 1994 год. Лавренов С.Я. Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва. 2003 год. Конец примечания. К этому же времени вновь резко обострился и пограничный вопрос по рекам Амур и Уссури, где советско-китайская граница проходила не посередине главного фарватера, как это было принято в международном праве, а по китайской береговой линии, которая признавалась госграницей еще со времен Александра II. Пекин открыто требовал изменения этой линии границы, и приведение ее в соответствие с мировым стандартом. Понятно, что советская сторона полностью исключала такую трактовку Айгуньского и Пекинского договоров, поскольку при такой постановке вопроса спорными становились около 600 личных островов. Поэтому сразу после очередного замораживания пограничных переговоров советские пограничники стали патрулировать Не только все речные острова, но и всю береговую линию Амура и Уссурии на китайской стороне. Это вызвало резкий протест китайской стороны, которая стала регулярно и сознательно нарушать пограничный режим на различных участках государственной границы с тем, чтобы остудить горячие головы в Пекине вдоль южных рубежей Китая. Дальневосточного военного округа под руководством его командующего генерал-полковника Павловского ИГ в начале марта 1967 года были проведены крупномасштабные военные учения, однако они и не привели к желаемому результату. Более того, по прямому указанию министра обороны КНР маршала Линь Бяо бывшего тогда правой рукой Мао Цзэдуна, на советской и монгольской границах началось стремительное наращивание крупной группировки китайских войск и создание мощной военной инфраструктуры. Достаточно сказать, что только в 1967 году численность этих войск, расквартированных в Маньчжурии, возросла на 22 полнокровные дивизии численностью более 264 тысяч человек, в результате чего общее количество всех вооруженных сил «НОАК» в этом районе увеличилось до 400 тысяч человек. Примечание. Лаврионов, С.Я. Попов и Эм. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Кстати сказать, целый ряд авторов антисоветского толка, в частности тот же фантазер Медведев Р.А., игнорируя все выше факты, утверждают, что претензии китайской стороны насчет госграницы были, конечно же, вполне обоснованы. Поэтому советская сторона, а именно сам Брежнев, нес немалую долю ответственности за сложившуюся драматическую ситуацию, которая вскоре вылилась в советско-китайский вооруженный конфликт. Примечание. Медведев, Р.А. Политические портреты. Леонид Брежнев, Юрий Андропов. Москва, 2014 год. Конец примечания. Первой, так сказать, репетицией будущего конфликта стал вооруженный инцидент на острове Киркинский на реке Уссури, который произошел в самом начале января 1968 года. По этому поводу советский МИД выступил со специальной нотой, где было указано, что систематическое провоцирование китайскими властями инцидентов в районе острова Киркинский свидетельствует о том, что эти действия являются преднамеренными и преследуют цель дальнейшего обострения обстановки в указанном районе советско-китайской границы. Такого рода инциденты продолжались целый год, пока в конце января 1969 года заместитель командующего Шэньянским военным округом Сяо Цюяньфю не завершил разработку плана масштабной военной операции На острове Даманский, который ближе всех был расположен к китайской стороне границы, менее чем через месяц этот план, получивший кодовое название «Возмездие», был полностью одобрен генштабом НОАК, а затем утвержденный в ЦК КПК. Тогда же был назначен и непосредственный руководитель данной военной операции, начальник штаба Хэйлунзянского подокруга Ван Зээлян. Примечание. В 1965 году указом Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей система воинских званий в КНР была упразднена а восстановлена только в 1988 году. Конец примечания. О целях и задачах этой провокации очень подробно написано в трудах ряда военных историков и мемуаристов, поэтому нам нет нужды останавливаться на этом вопросе. примечание Золотарев, В.А. Редактор. Россия, СССР в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX века, Москва, 2000 год, Лаврёнов, С.Я., Попов и М., Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год, Бубенин, В.Д., Кровавый снег Даманского, События 1966-1969 годов, Москва, 2004 год. Лободюк, Н.Л. За туманами Даманского. Независимое военное обозрение. 1999 год, номер восьмой. Лободюк, Н.Л. Остров доманский Москва, 2009 год. Мусалов, А.Н. доманский и Жалааншколь. Советско-китайский вооруженный конфликт 1969 года, Москва, 2005 год. Конец примечания. Напомним лишь основную канву событий. В ночь на 2 марта 1969 года около 300 военнослужащих Ноак скрытно перешли по льду на остров Даманский и, глубоко закопавшись в землю, устроили там засаду. Советские пограничники не смогли вовремя засечь активизацию противника на этом участке границы из-за отсутствия приборов ночного видения. Однако ранним утром 2 марта пограничный пост второй й погранзаставы Нижней Михайловка 57-го погранотряда Тихоокеанского пограничного округа доложил командиру, о нарушении госграницы двумя группами китайцев общей численностью до 30 человек. Начальник заставы старший лейтенант Стрельников ИИ с небольшой группой пограничников немедленно выехал навстречу нарушителям, которые при его попытке вступить с ними в контакт в упор расстреляли наших пограничников. Одновременно китайцы открыли пулеметный и минометный огонь по группе младшего сержанта Бабанского ЮВ, которая заняла круговую оборону и запросила помощи. Начальник первой заставы Кулебякинские сопки, того же отряда старший лейтенант Бубенин ВД, во главе мотоманевренной группы по тревоге прибыл в район провокации и, обойдя противника с тыла, вступил с ним в бой. Вскоре в район конфликта прибыла мотоманевренная группа соседнего 69-го погранотряда во главе с полковником Яншиным и при содействии которой к исходу дня пограничники отбили остров и закрепились на нем. В тот же день Москва направила резкую ноту протеста в Пекин, в которой, осудив эту провокацию, заявила, что она оставляет за собой право принять решительные меры для пресечения подобных провокаций на границе и предупреждает правительство КНР, что вся ответственность за возможные последствия этой авантюристической политики, направленной на обострение обстановки на границе, лежит именно на нем. Между тем... В ночь на 12 марта в район острова доманский прибыли части и соединения 135-й мотострелковой дивизии Дальневосточного военного округа, что де-факто означало, что данный вооруженный конфликт уже вышел за рамки сугубо пограничного инцидента и был чреват более серьезными последствиями. В эти дни китайцы вели интенсивную разведку, в том числе авиационную. Наша ПВО не препятствовала этому, поскольку Москва рассчитывала на то, что китайцы, увидев реальную мощь советской армии, одумаются и прекратят подобные провокации. Но, к сожалению, этого не произошло. 14-15 марта китайцы предприняли очередную атаку острова доманский применив знаменитую со времен Корейской войны тактику людских волн. В результате советские пограничники, потерявшие в бою своего командира, начальника 57-го погранотряда полковника Леонова Д.В., вынуждены были отойти с исходных рубежей. В этой ситуации новый командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник Лосик О.А., Нарушив указание Политбюро ЦК не вовлекать в этот пограничный конфликт советские вооруженные силы, отдал приказ Камдиву 135-й мотострелковой дивизии генерал-майору Несову ВК открыть огонь по китайским позициям силами всей дивизионной артиллерии, в том числе секретных установок реактивного залпового огня БМ-21 «Град». Именно этот мощнейший удар настолько шокировал противника, что все провокации на советско-китайской границе были тут же прекращены. Для проформы в Москве, конечно же, пожурили Олега Александровича Лосика и даже в середине мая 1969 года перевели его в столицу на пост начальника военной академии бронетанковых войск. Однако, чтобы китайцы не очень веселились, новым командующим Дальневосточным округом был сразу же назначен бывший первый заместитель главкома РВСН генерал-полковник Владимир Федорович Толубко, который всего год назад возглавил Сибирский военный округ. Между тем, в апреле 1969 года в Пекине прошел девятый съезд КПК, который на официальном уровне закрепил антисоветские акценты во внешней политике КНР и прямо провозгласил курс на так называемую непрерывную революцию и подготовку к войне с американским империализмом и советским шовинизмом. Правда, вскоре после съезда часть членов высшего руководства, прежде всего Джоуэн Лай, пыталась убедить Мао пересмотреть данный внешнеполитический курс и активизировать курс на примирение с американцами, который был одобрен на октябрьском 1968 года пленуме ЦК. Однако министр обороны КНР Линь Бяо, который еще с августа 1966 года остался единственным заместителем Мао на посту председателя КПК, и был объявлен его так называемым преемником в категорической форме выступил против каких-либо контактов с американской стороной. После событий на Даманском военные провокации на советско-китайской границе не прекратились. В апреле и августе 1969 года Пекин спровоцировал еще несколько столкновений с советскими пограничниками, самое крупное из которых произошло 12-13 августа на территории Казахской ССР в районе озера Жала-наш-Коль. Примечание. Петров. И.И. Жала-наш-Коль. Как это было? Пограничник. 1996 год. Номер 8. Петров. И.И. Советско-китайские войны пограничники против маоистов, Москва, 2017 год, Мусалов, А.Н., Даманский и Жаланашколь, советско-китайский вооруженный конфликт 1969 года, Москва, 2005 год. Конец примечания. Причем ситуация настолько накалилась, что в том же августе западные спецслужбы – стали фиксировать переброску на советский Дальний Восток штурмовых и бомбардировочных авиасоединений, которые, по их мнению, в ускоренном порядке начали отрабатывать нанесение мощных бомбовых ударов по наземным, в том числе ядерным объектам КНР. Тогда же был зафиксирован и тот факт, что ряд советских дипломатов в неофициальном порядке начали зондировать вопрос о возможной реакции Вашингтона на, так сказать, ядерную кастрацию КНР превентивными ударами по его ядерным объектам. В этой связи тогдашний глава ЦРУ Ричард Халмс даже устроил брифинг, на котором сообщил об имеющихся разведывательных данных, а чуть позже — Аналогичную пресс-конференцию провел и помощник госсекретаря США элиот Ричардсон, заявивший о том, что его страна глубоко озабочена тем, что эскалация советско-китайской ссоры наносит массированный ущерб международному миру и безопасности. Примечание. Богатуров А.Д., «Великие державы на Тихом океане». Москва, 1997 год. «Конец примечания».